Кодоё любезно помог мужчинам отнести бесчувственную пенсионерку обратно в квартиру. Они бережно уложили её на кровать в спальне и укрыли одеялом. Три закоченялых, бляклых трупа, что медленно разлагались между пятым и четвёртым этажом, пришлось вынести из подъезда и оставить в густых зарослях тровы рядом с домом. К тому времени уже смеркалось и никому не хотелось торчать на улице дольше, чем требовалось. То и дело издалека доносились чьи-то предсмертные крики, ужасающие оружейные выстрелы, звуки страшных автомобильных аварий и отдалённые грохоты взрывов. Городская система экстренного оповещения напрасно пыталась убедить граждан оставаться дома. Возвращаясь в родной подъезд, Дятлов вслух подумал: "Кого чёрт возьми надоумило оставить дверь открытой?" На этот вопрос ни у кого не нашлось ответа. Пётр лишь пожал плечами. По пути в квартиру Дятлова он стровил правдоподобную байку, как спасался бегством от зомби и удачно забежал именно в этот дом. Следующим шагом компания решила на всякий случай заберикадировать подъездную дверь старым диваном и двумя креслами из квартиры Дятлова. Спустя час, приняв освежающий душ, чтобы смыть тошнотворный трупный запах, Троица разместилась на кухне, выжидале допить остатки алкоголя под мясную закуску. Они сидели при тусклом свете белых ночей, благоразумно не включив электрическое освещение, которое наверняка могло привлечь внимание криминально настроенных людей. Ты что насупился, Валера? Первым разбавил долгое молчание Попушкин, запихнув в рот холодную котлету целиком. Да всё хорошо с твоими родными. Не накручивай себя. У брата жены дом в Глухомане на границе поселка. Население там маленькое. Наверняка поспокойнее, чем у нас. Меня иное гложет, — задумчиво ответил Дятлов, уставившись в окно. — А-а-а, ты до сих пор за теми бесовскими отродьями горюешь. — А-а-а, выкини с головой. А дьявольской нежити мёртвая должно быть мёртвым. Они людьми были, Миша. Людьми? Э, нет. То как они выглядели, как двигались, не больше не люди, животные. Попушкин попытался найти поддержку у соседа справа, хлопнув того по плечу. Ну, скажи-т химу, парень. Не молчи. Всё верно. Снабь ему в ворота отвечал Пётр. Эти твари жаджево схватили моего кореша. Смелый пацан сбитый сказал, что их троих да это вы уже порешили. Так уж вышло. Либо мы их, либо они нас. Вот. Валер, не грузись. Давай помянем их, что ли. Мы успокоили их души. Все трое дружно подняли порямки с водкой и ни чокаясь выпили залпом. Однако Дятлов продолжил отстраненно глазеть в окно, прислушиваясь к шуму снаружи, пока болтливый по пушке на чем-то беседовал с новым знакомым. За вечер Дятлов так и не притронулся к тарелке с едой. Его поглотили въедливые негативные мысли о будущем. Как долго продлится хаос в стране? Неделю? Месяц? Год? Сможет ли правительство побороть последствия пандемии? Ну, а если не сможет? Что тогда? Увидит ли он когда-нибудь свою семью? Бож мой! Как теперь жить? Выживать, как дикарям на острове? Неужели больше не нужно работать? Да кому теперь нужна эта работа или деньги? А каким же образом получить еду и прочее? Уподобиться остальным на улице? Сможет ли он пойти на крайние меры? Разве есть другой выбор? Дятлов провёл дрожащей рукой по усталому лицу и закурил последнюю сигарету. Ослушавшись указания брата не выходить из комнаты, заплаканная Лидия любопытно подглядывала за Максимом в узкую щель открытой входной двери. Когда он сбивал битую страшную рыжеволосую женщину в грязном платье, девочка на пару секунд испуганно зажмурила глаза. Она не могла поверить, что брат способен на подобное. дождавшись окончания стычки с чудовищными силуэтами, Лидия убежала обратно в комнату и спряталась под одеялом, дрожа как беззащитный щеночек. Вскоре на пороге её комнаты появился помрачневший Максим в заляпанных кровью футболке и шортах. Биту, покрытую кровавым месивом, он спрятал в коридоре. Всё закончено, сестра. Я спас этого человека от монстров. Откуда они вселись? Лидия высунула голову из-под одеяла, словно черепаха в панцире. Видь мы заболели и стали такими, не знаю. Теперь нам лучше не выходить на улицу. Мы тоже станем такими. Надеюсь, что нет. Главное, не дать им себя укусить. А как же мама? Она превратилась в монстра? Нет. Она далеко отсюда, с ней всё будет хорошо. Когда-нибудь она вернётся. Хватит вопросов. Мне нужно принять душ. Глаза Максима предательски наполнились влагой он скорее скрылся в ванной чтобы сестра не увидела его постыдных слёз он единственный мужчина в семье а ведь они конечно же не плачет когда подросток смыл с себя мерзкий приторный запах пота смешанный с кровью мертвецов вычистил биту надел свежие вещи он снова зашёл в комнату сестры где та грустно обнимала любимого плюшевого мишку и попросил помочь ему. Они вместе набирали воду из кухонного крана во все свободные ёмкости. Затем Максим дал сестричке пару мармеладных мишек для поднятия настроения, и они оба пошли проведать одинокую соседку снизу. Брат важно шагал по лестнице сбитый на плече, пока Лидия опасливо плелась позади, крепко держась за его руку. Вначале ребята постучали в квартиру Дятлова. сонный валерий генадьевич вышел в длинном домашнем халате и тапочках вооружившись зажжённой крохотной свечой Он вежливо поинтересовался, не голодны ли дети. Они отрицательно поматали головами, а Максим предупредил, что с водой могут быть проблемы и лучше запастись ею заблаговременно. Зевнув, мужчина поблагодарил ребят за подсказку, тактично спросил, куда они направляются, а напоследок сообщил, что дверь его квартиры всегда для них открыта. Вход в квартиру Софии Зальской доблестно караулил пухлый чёрный кот Васька. Приметив полумрак и двух детей, усатый сторож мгновенно дал дёру. Гости быстро отыскали пенсионерку по заливистому храпу. Не став её тревожить, брат и сестра на цыпочках покинули спальню, в которой пахло цветами на подоконниках и таблетками из шкафа. Несколько раз Софья Степановна приводила детей к себе домой, поэтому они хорошо тут ориентировались. Максим отыскал коробку кошачьего корма и передал её сестре, чтобы она наполнила пустую миску питомца. Голод победил страх четвероногого существа, заставив его появиться на кухне. Когда его крохотное сердце потеплело, а желудок наполнился едой, он позволил погладить себя по шёрстке маленькому человечку. Лидия захотела остаться в квартире пожилой женщины, чтобы охранять её от монстров, и брат не стал с ней спорить. Он закрыл входную дверь на замок, уложил сестру в зале на диване, подложив под голову колючий шерстяной плед, а сам завалился в кресло-качалку с мятой подстилкой. Подросток достал мобильный телефон из кармана джинсов и в очередной раз убедился, что от матери нет сообщений. Он поиграл немного в простые логические игры и вскоре уснул вслед за сестрой.